Глава восемнадцатая. Расставание и озерная неудача. Тишина воцарилась после ухода ангела, словно все боялись нарушить ее невзначай. Даже птицы смолкли в ветвях деревьев. Только несколько кузнечиков рвали струны своих насекомых скрипок. Я глянул на облака, куда умчался небожитель, а потом чуть ли не на цыпочках подошел к эльфийкам. Сел на колени возле них и потрогал пульс. Обе были живы, но без сознания, и долго ли они будут в отключке, непонятно. Надо будет хотя бы на спальнике положить и одеяльцами прикрыть, чтобы не застыли на голой земле. «Лампочки вы мои ясные!» — едва слышно произнес я, встал и посмотрел на гномов. Те обступили голема, который сейчас сидел на траве с открытым спинным капотом, и тихо переговаривались, сдержанно жестикулируя, спорили о чем-то. Стараясь не очень сильно топать, я подошел к испуганному гнедышу, который на благо был привязан к дереву, иначе пришлось бы искать по всей чаще. Из сумки достал аптечку, где на всякий случай лежал и нашатырь. Первый раз в жизни пригодился. «Вань-вань!» — раздался тихий голос Гайки. Я встревоженно поглядел на гномиху. «Не нравился мне ее тон, совсем не нравился!» Девушка клана Барсука оборотнем медленно приближалась и старалась не глядеть в глаза. «Что-то случилось?» «Да», — осторожно произнесла она, нервно ломая пальцы. «При взрыве ранила?» «Хвала предкам нет». «Голем сломался?» «Нет, он сел». Гнома опустила глаза и подошла еще ближе. «Вань-Вань, ты прости, но дальше ты продолжишь путь без нас». «Я не ответил». Лишь глядел на невысокую пухленькую девушку, ожидая продолжения слов. А внутри словно батарейка села. Бодрость сменилась усталостью и холодом. Я честно рассчитывала на то, что пойдут с нами хотя бы до стеклотары. «Вань-Вань, ты пойми, я не таких приключений хотела. Я думала, дойдем, покопаем немного, устроим посиделки у костра с выпивкой и забавными историями, а здесь...» Гайка замялась ненадолго. Настоящие разбойники. Здесь непробиваемые звери. Рыбу-мутанты, отгазающие головы. птицы чудовища, после которых приходится големы выправлять. Ангелы падают с небес и уничтожают находки. Ты же видел, что от этой штуки даже ангелу было плохо. А ведь они бессмертны. Прости, Вань-Вань, я хочу дожить до свадьбы и желательно со всеми руками и ногами на местах. Я медленно кивнул. Мне нечего было ей возразить. Они ничем мне не обязаны и пошли только лишь по собственной прихоти. Иди, я не держу. Спасибо, — горько улыбнулась Гайка. Она повернулась и негромко проговорила на своем языке. Ей коротко ответил мастер Винд. Я проводил девушку взглядом, а та, дойдя до товарищей, вдруг схватила свое ружье с патронташем и бегом вернулась ко мне. Вань-Вань, возьми, пригодится. Опустив глаза на оружие, я медленно принял его. «Спасибо. До свидания. Буду вообще не отдам. Не надо. Оставь себе. себя». Я кивнул, а Гайка быстро вернулась к своим. Там быстро, но без суеты начали собирать вещи, складывая в фургон. В итоге руки заняты дробовиком и аптечкой, а голова тем, что я сейчас пребываю в шахматной позиции с названием «Шах». По сути, теперь один на один с разбойниками и фонящим лесом, ибо девушек можно не считать даже за пешки. Вернувшись, я присел рядом с эльфийками и достал нашатырь. Если он не поможет, то не знаю, что делать дальше. Но к моему облегчению нашатырь помог. Рина поморщилась и стала отворачиваться от флакона. Следом за ней киса закашлялась и стала вяло отбиваться руками. «Живы!» — с улыбкой произнес я. «Что случилось?» — тихо спросила Рина, медленно дотронувшись до своих висков. Она зашипела от боли. отдернула руку и уставилась на испачканные кровью пальцы. «Ты не помнишь?» «Помню более яркий свет. Он словно выжигал меня изнутри». Девушка закрыла глаза и замолчала. Рядом с ней повернулась на бок и свернулась калачиком киса. Она тихо заплакала. «Эй!» — почти шепотом позвал я затихшую Ирину и осторожно дотронулся до ее плеча. «Я немного полежу», — отозвала сельфийка, не открывая глаз. лампочка ты моя ясная пробормотал я отложил в сторону на шатырь и достал пузырек с йодом и пакет с ватой не стерильно но другой нет сейчас будет щипать продолжил я и стал обрабатывать раны рина снова поморщилась в это время голем взвалил на плечи коромысла с баллонами и бочкой да шпунтик взял одного из коней под узду и повел в сторону дороги древних я с некой италикой грусти провожал эту троицу. а Винтик, Шпунтик и Гаечка двигались отсюда прочь. «Ладно, сами справимся». «Они уходят?» — сквозь слезы спросила киса, вытирая ладонями глаза. Но, вернее, будет сказать, растирая слезы и сопли по лицу. «Ты же не любишь гномов. Должна радоваться», — попытался я пошутить. «Нет, да, не знаю. Сейчас я их ненавижу. Почему они уходят?» «Потому что мир крутится не только вокруг одной юной особы». Он вертится сам по себе. Или его вертят еще и другие люди, гномы и эльфы, у которых могут быть свои желания и потребности. Я ответил. Киса что-то забормотала на своем и зарыдала с новой силой. «Замолчи», — прошептала Рина. «Мы не умрем». Я встал и запустил пятерню в волосы. Идиотская ситуация, и ни одной хорошей мысли нет. Аж голова заболела от думанья. Раньше ведь как думал? Одним днем... «Если в гильдии, то проснулся, поел, пошел в бюро, взял заказ, делал. Если в пути, то проснулся, поел, проверил ружбайку, почесал сперва коня, потом свои бубенцы и двинулся дальше по дороге. Для разнообразия мог поменять порядок чесания. Сперва бубенцы, потом коня. Все. Не думай больше ни о чем. А сейчас надо думать еще и за этих дур». Тот окор их чуть ли не силой выпихнул в дорогу, снарядив едой и перекрестив подорожникам. он просто напросто на меня все спихнул ладно что нибудь придумаю но сначала надо разобраться с задачами во первых дрова гаста в фургоне не бесконечный да и дорогой он зараза во вторых это еда здесь уже немного печальнее запасы были рассчитаны только на пять дней а сколько мы в лесу проведем неизвестно в третьих разбойники Если они до сих пор ждут, что мы выйдем из смертельно опасного леса, то придется двигаться зарослями и буераками, с зубастыми и ядовитыми тварями. в четвертых твари. Ночь не за горами, и надо как-то от них защититься, а без голема да втроем вместо шестерых это в десять раз сложнее. «Блин, не сходится плюс на минус!» — выругался я и прикусил губу, а затем вскрикнул и отскочил в сторону, так как что-то поползло по ноге. «Блин, грелка долбаная! «Отстань, страховидло!» Мохнатое создание повисло на моей штанине, вцепившись несколькими лапами, как белка на ветке. От неожиданности у меня сердце чуть не выскочило, пробив грудную клетку в районе ключицы. «Рина, что ей надо?» «Кушать», — вяло ответила эльфийка. «А я-то при чем? Это твое меховое изделие. Сама корми!» Не сдержался я и осторожно оторвал твари штанины, пробурчав напоследок. «Грелка, блин!» А ведь она на самом деле была горячая, как курица на сетка. Птицы вообще теплее млекопитающих. Я снова запустил пальцы в волосы и сделал протяжный вздох. Так, хватит рыдать. Сейчас все сделаем. Сперва дрова, а то если пойдет дождь, то придется тратить газ. А я воды наберу. После еды всерьез займемся оружием. С такими словами протянул Рине подаренное гайка и револьверное ружье. Эльфийки переглянулись. Киса все еще хныкала, как маленькая, но уже не так сильно. Сейчас их важно было занять чем-то полезным, чтобы не хандрили и не паниковали. «А лебедь? А щуки?» — тихо спросила Рина. «С этой птицей нам повезло». «Повезло?» — вылупившись на меня округлившимися глазами, переспросила Рина. «Да, крупные звери не ходят здесь на водопой, и хищники тоже не охотятся. Лебедь всех распугал». а по щукам я решу. Все, встаем, встаем, собираем хворост и складываем пока под телегу. Я хлопнул в ладони и взмахнул руками, словно пытаясь вспугнуть кур или голубей с жердочек. Не хватало добавить кыш-кыш-кыш. Девушки нехотя поднялись, встали и поноро поплелись в сторону завалов с бревнами. Там и хвороста много было. А я, напротив, схватил топорик и пошел к ковняку. Выбрав самую подходящую ветку, обрубил и начал очищать от коры будущую удочку. Вот только мой инструмент предназначался не для рыб. «Вань, Вань!» — раздался истошный крик Крины, от которого вздрогнул, взволнованно заозирался и выругался. Девушка стояла у кустарника, задрав руки. На лице испуг, смешанный с брезгливостью. «Да в вашу эльфийскую бессмертную мать!» — выругался я еще раз и поспешил к Рине. «Что случилось? Змея укусила! Муравьи-мутанты! пчелы? Подойдя ближе, улыбнулся. По ноге девушке полз древесный рак. Уж не знаю, чем ему так понравилась эльфийка, ведь обычно эта разновидность избегает крупных животных и людей. Я наклонился и тут же отпрянул. Рак растопырил клешни и противно заскрипел, словно кузнечик, подключенный к ламповому усилителю, при этом дико фальшивящий свою песню. тут же подскочила с выпущенными глазами киса, держащая в руках револьвер. Она искала взглядом то, почему можно выстрелить, но не находила, и от того все больше приближалась к состоянию паники. Только б в сестру не пальнула. А то это может. Рина завизжала на всю округу, а рак, дернув хвостом, оттолкнулся от ноги девушки и как лягушка прыгнул в кусты. «Блин!» — произнес я, а потом обнял девушку и стал гладить по голове. «Все, успокойся». «Он безобидный. Наверное, он просто принял тебя за стройную березку». «Я же не дерево!» — начав плакать, ответила Рина. Я поджал губы и повел взглядом по поляне. Вспомнилось, что мне тоже рак на ногу прицеплялся. И ведь точно. Я с тременем ободрал с кустов листья и цветы, повисшие небольшим букетом под ботинком. А у Рины платье зеленого цвета. Вот рак и принял ее за ходячий куст. А может, запах привлек, не знаю». но для закуски к пиву таких бы наловил. «Ну все, успокойся», — продолжил я успокаивать девушку, начав укачивать и гладить уже волосы на голове, а не спину. «Он безобидный. Он ест только лишайники, мелких букашек и червей. Успокойся». Девушка несколько раз мелко кивнула. «Я постараюсь». «Вот и хорошо», — произнес я, стоя в обнимку с девушкой. Она была теплая и приятно пахнущая, несмотря на долгий путь. И пусть во мне играют эти, как их там, гормоны, Рина была классная, хоть и вредная. Надо было идти, но не хотелось отпускать. Хотелось вот так стоять и обнимать. Я не эльф. Едва шевеля губами, совсем беззвучно пролепетал я и облизал пересохшие губы. Мне далеко до эльфийского Аполлона по имени Кор. И длинных ушей нет. Собравшись с силами, отпустил девушку и направился к ловчим снастям. По пути взял веревку, обычные гвозди и леску с крючками. Речных монстров вряд ли много, так что нужно просто проверить, как они будут атаковать. Подойдя поближе к озеру, я осторожно вытянул шею. Лебедь, собирая водосли и водную мелочь, торчал кверху задницей ближе к противоположному берегу, и больше никого видно не было. Стараясь не шуметь, я прицепил леску с крючком к ивовой палке и начал высматривать жертву. Нет, мне была нужна не рыба. Мне нужны были лягушки, и те нашлись на берегу, как и и полагалось. Еще раз глянув на большую белую птицу, вытянул удочку так, чтобы крючок повис перед носом одной из квакушек, уподобившись мухе. Зеленая дура, недолго думая, скакнула и повисла на леске, дёргая ногами. «Есть!» — прошептал я. Если затея с рыбалкой не выйдет, можно будет и лягушек наловить. Как говорится, голод не тетка. Подсек свой улов, снял с крючка, а затем нацепил на согнутый и привязанный к веревке гвоздь. Вот теперь начнется рыбалка. Но вытянуть монстра — нелегкая задача. Дождавшись, когда лебедь опять опустит голову под воду, размахнулся и кинул лягушку на крючке. Шлепка испугались другие лягушки, бросившиеся с берега в воду. «Святые электроны!» пробормотал я, глядя, как амфибии заскользили по водной глади, как водомерки. Впрочем, чего ожидать от вонящего леса? Здесь даже земноводные мутанты. «Да ну их нафиг!» пробормотал я и начал понемногу тянуть веревку на себя. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» Дернула так, что еле удержал веревку в руках, а когда уперся ногой в дерн и потянул, недалеко от берега взметнулся фонтан воды, мелькнул громадный хвост. Черт! проронил я. — Это не щука! Снова рывок, от которого я упал на пузо. Меня поволокло к воде. — Нет, уродец, я тебя вытащу! — зло прорычал я. Внутри проснулся азарт рыбака, подсекшего хороший улов. Я не фанател по рыбалке, но иногда мог побаловаться, когда хотелось окуньков и карасиков, да и погода хорошая. Ну а сейчас уже на принцип пошел, не желая уступать своему обеду. Всплеск повторился, и это дало мне передышку, чтобы извернуться и снова упереться в подвернувшуюся корягу. Над водой показалось брюхо рыбины, а затем мелькнула голова. И нет, это точно не сом. Сплюснутая сверху и снизу голова, выпученные глаза сдвинутые вперед, при этом сама голова длинная. И как все мутанты этого озера, рыбина просто громадная. «Нет, это я тебя сожру, а не ты меня!» Я дернулся вправо, так, чтобы веревка зацепилась за ствол Ивы, а затем заорал. Рина, киса, кто-нибудь! Приведите гнедыша! Мать вашу эльфийскую! Помогите мне! Орал, наверное, с минуту, а потом выругался не так мягко и принялся завязывать веревку на узел. Надеюсь, хищник заглотил приманку до самой задницы, иначе вскоре соскочит с обычного гвоздя. Да блин, все самому делать надо! Я убедился, что веревка не развяжется, и побежал к фургону. Там с узлом на поводьях возилась киса. «Ван-ван, не получается!» Тут же протараторила с акцентом эльфийка. Я шмыгнул носом и быстро развязал узел. «А где Рина?» «В фургоне спряталась, плачет». «Блин, потом разберусь», — пробормотал я и побежал к берегу, ведя Мерина. Он, хоть и ленивая скотина, соскучился по движению и резво последовал за мной рысью. Уже у воды быстро поискал глазами лебедя. Чудовищная птица по-прежнему плавала у того берега. «Тихо, гнедыш Я погладил коня, приготовил на всякий случай нож, чтобы разрезать веревку, если чудовище окажется слишком сильным, приделал к концу еще один крючок и принялся отвязывать от дерева. «Ушел, что ли?» Пробормотал с недоумением, так как никто не потянул в воду, и рывков на поверхности не наблюдалось. Но тянуть получалось через силу, словно там прицеплен тяжелый груз. Конь медленно попятился, и вскоре на поверхности у самого берега показалась трехметровая туша. Увидев ее, я нахмурился, ибо то, что поймал на крюк, уже было выпотрошено. На краях ран отчетливо виднелись следы больших зубов, а из скрытого брюха посыпались здоровенные жуки-плавунцы, ерши с клыками, извивающиесями ноги и громадные с ладонь величиной черные головастики с зубами. В общем, в воду без кольчуги не войдешь. Видимо, гнедыш был того же мнения, потому как он испуганно захрипел, задергал ушами и затоптался на месте. Я развязал узел и погладил коня по шее, успокаивая. М да, не задалась рыбалка. И даже не знал, что за рыбина, но не мизерная козявка, это точно. Желание повторно закидывать удочку не возникло. Зато ясно, что воды тоже просто так не набрать. Надо думать. А воды-то надо много». и на суп, и помыться, и коней попоить. В общем, полдня бегать туда-сюда». «Дебил! Вань-Вань, ты дебил!» — выругался я и повел коня обратно в лагерь. Там взял подвешенное к фургону оцинкованное ведро и повернулся к берегу. Но не пошел, а поставил его и со вздохом занырнул под тент, откуда доносился сдавленный плач. «Что опять не так?» Все не так!» Отворачиваясь от меня и вытирая слезы, ответила Рина. Я поудобнее сел рядом с эльфийкой и приготовился слушать.